Глава восьмая. Ты портишь мне репутацию. Бриджер. Скоро внутрисеместровая аттестация по статистике, заметила Скарлетт неделю спустя, когда мы отходили от буфетной стойки в студенческом центре. А ты к ней готова? Я слушал в полуха, потому что отвлекался на ее длинные ноги, обтянутые джинсами. Не А. Она покачала головой. Конь не валялся. Понятно, вздохнул я. «А твой наставник что, сачкует?» Скарлетт кашельнула, и ее щеки порозовели. «Только в том, что касается статистики». Я почувствовал легкий укол совести, потому что меньше всего на свете думал о статистике. «Хорошо, ладно. Только давай присядем где-нибудь здесь, а не в твоей комнате. А то твой наставник легко отвлекается». Она повела меня к диванчику у окна. Я сел и похлопал ладонью рядом с собой. «Давай посмотрим твои записи», – сказал я, доставая сэндвич из нашего пакета. Как бы ни жаль мне было тратить драгоценное время, которое я проводил со Скарлетт на домашнее задание, ей нужно было помочь с регрессией временных рядов. Через час я покончил и с репетиторством, и с сэндвичем. Только я встал, чтобы выбросить мусор, раздался чей-то голос. «Господи, Бридж, а я уже думал, не разместить ли твое фото на молочных пакетах?» Ко мне приближался Хартли, рука об руку со своей девушкой. Секунду я пялился на них, пытаясь сообразить, что в них выглядит не так. Потом понял. Кори отбросила костыли и идет почти не хромая, только с палкой в одной руке. Это было необычно. Я приветствовал их, подхватил Кори на руки, покружил ее и осторожно поставил на пол. «Господи, Калахан, я тебя еле узнал». «Потому что я в новой рубашке, да?» Спросила она, вертясь передо мной. «Балда!» Я смотрел на нее, не переставая улыбаться. Серьезно, выглядишь прекрасно!» «Может быть, если бы ты почаще виделся с друзьями, мои достижения так бы тебя не потрясли?» Сказала она. «В самом деле?» Добавил Хартли. «Где тебя носит все это время? Даже за завтраком не могу тебя поймать!» Я не ходил на завтрак с начала года. Я как можно небрежнее пожал плечами. «Ребята!» Я работаю на трех работах, развлекать вас за завтраком, занятия малооплачиваемые. Мне было почти физически больно смотреть на них. На Хартле с капитанской нашивкой на хоккейной куртке и на Коре, которая ходила так, будто никогда не ездила в инвалидной коляске. Больно, потому что я страшно по ним соскучился. Бессмысленно было страдать из-за беззаботной жизни, которой больше нет. Но все равно больно. «Привет, я Кори». Сказала подруга Хартли, помахав Скарлетт, которая подошла и встала рядом со мной. «Если Бриджер не хочет знакомить нас, я могу представиться и сама». «Имей терпение, Калахан. Я как раз собирался». Я обнял мою спутницу за плечи. «Это Хартли, один из моих старинных друзей, и Кори Калахан, от которой у меня одни неприятности. Ребята, а это моя девушка, Скарлетт». Наступило глушительное молчание, не говоря ни слова и Хартли, и Кори. Безостенчиво уставились на нас с отвившими челюстями. «Красота!» Кори многозначительно посмотрела на Хартли. «Ну-ка, повтори!» – потребовала она. «Ладно тебе, Калахан, проворчал я. «Ты портишь мне репутацию!» Я украдкой взглянул на Скарлет, но она, похоже, просто веселилась. Хартли пришел в себя первым. «Очень приятно, Скарлет! На его губах играла улыбка. «Теперь понимаю, почему мы с сентября не видели Бриджера!» Кори отпустила руку Хартли, чтобы обменяться рукопожатием со Скарлетт. «Очень приятно познакомиться с девушкой Бриджера». Она подмигнула. «Вот это да! И как я только буду сидеть на занятиях после такой-то бомбы, Бридж? Обещай, что мы скоро увидимся!» «Будь уверен», — соврал я. «Ладно, мне пора. Рада знакомству с Скарлетт». Она широко улыбнулась Скарлет и подмигнула мне. Хартли поцеловал ее висок, и она двинулась через внутренний двор к аудиториям лишь слегка опираясь на палку через каждые два шага. Я проводил ее взглядом. Черт возьми, это впечатляет. Я знаю, правда, согласился Хартли, плюхнувшись на стол. А все благодаря этим новым скобам. Научиться, конечно, была мука адова, зато результат почти невероятен. А она, она сможет снова встать на коньки. Я уселся на диван и потянул Скарлет за собой. Хартли покачал головой. А вот это нет. Движение уже не те, да и рискованно. Если она сломает запястье и пару месяцев не сможет держать палку, будет катастрофа. Он наклонился и ткнул меня кулаком в плечо. Нет, правда. Давай сверим графики. В ближайшие три месяца мне от хоккея перед передыху не будет. Но какая-нибудь пару часов все равно выкроется. Желательно с ящиком пива и футбольным матчем. Но в любом случае... Ну, конечно. Пора бежать. — сказал Хартли. — У меня лекции по истории, но до скорого, смотри. — До скорого, — повторил я. Хартли поднялся, и он несся прочь. Я посмотрел ему вслед и повернулся к Скарлетт. — В общем, это... — Восхитительно, — закончила она. — Во-первых, что же, твои лучшие друзья не знают, что Люси живет с тобой? Я позволил своему подбородку дрогнуть один раз. Я им скажу в последнюю очередь. «Да почему же?» «Потому что они готовы на все ради меня». Она нахмурилась. «И в этом проблема, потому что...» «Мама Хартли двадцать лет ждала возможности поступить в школу медсестер, и я не хочу ей все портить». «Фига себе», – прошептала она. «Но, может быть, она бы могла помочь как-нибудь без радикальных мер? Не знаю, выходные или как-то еще». Я снова покачал головой. «Нет, это не в силе Терезы. Для нее интересы других важнее ее собственных. И я не хочу, чтобы из-за меня она бросила то, о чем мечтала всю жизнь». «Ох, Бридж...» Она положила руку мне на плечо. «Скарлетт, что?» «Ничего, что я назвал тебя своей девушкой». Она ответила не сразу. «Мне понравилось», — тихо сказала она. «Я только потом поняла, что ты так сказал, потому что тебе требовалось алиби». Я обнял ее за талию и притянул поближе. Ничего подобного, клянусь. Это получилось само собой, потому что так оно и есть. Прежде чем продолжать, я украдкой поцеловал ее. Раньше у меня никогда не было постоянной девушки. Я, наверное, делаю все неправильно. Но мне было приятно это сказать, правда. Она вздернула подбородок, ее ореховые глаза засверкали. Но «Ну, если ты так говоришь...» «Извини уж, что мои друзья на минуту прибалдели. В прошлом году...» Я замолчал и понял, что не знаю, что сказать в свое оправдание. Мое смущение, кажется, насмешило Скарлетт. Кэти говорили мне, что ты никогда не звал на свидание одну и ту же девчонку два раза подряд. Сказали, чтобы я тебя остерегалась». «Ну, чего уж там. Мне было неприятно, что соседки Скарлетт первокурсницы, которых я и знать не знал». Говорят обо мне такое. Хотя, по большому счету, это была правда. В Харкнессе не существует тайн. И сейчас, когда у меня этих тайн выше крыши, от одной мысли о фабрике сплетен, меня бросало в холодный пот. Может быть, твои кэти и правы. С тобой у меня тоже ни разу не было свиданий. Два вечера подряд. Скарлетт стукнула меня кулаком в плечо, а я поцеловал ее в губы. Не беспокойся, выдохнула она. Я не очень так к ним прислушиваюсь. Я снова поцеловал ее. И тут запищал таймер. Это ведь моя жизнь, а не чья-то там песенка про любовь.